Глава 6. Новость о том, что китайские войска пересекли границу Российской империи в непосредственной близости от моего княжества, стала для меня шоком. Я считал китайцев союзниками, но, судя по видео, я взглянул на свое изображение с фронтальной камеры. Мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Уточнив детали произошедшего у Шарапова, я положил телефон, а затем сразу сообщил эту неприятную новость князьям по конференц-связи. «Да как они посмели!» — возмутился князь Благовещенский. «После того, как мы воевали бок о бок!» Захотели под шумок оторвать себе лакомый кусочек. Покачал головой князь Выборгский. «Ваше высочество, мне неприятно об этом говорить, но могу я, с вашего позволения, высказаться прямо?» Я кивнул. Космодоспехи — один из толпов нового императорского рода. Еще много аристократов не встали под наши знамена. Есть те, кто перешел, но только формально. Потеряв производство космодоспехов, вы потеряете часть поддержки. Кроме того, дадите оружие Китаю. А вместе с ним и рупор пропаганды Годуновым. Спасибо за откровенность, Антон Иванович. Кивнул я, хоть ничего нового он мне не сказал. и пристально посмотрел в объектив камеры. «Господа, на этом предлагаю завершить наше собрание. Командующий Западноевропейским фронтом его Светлость Великий Князь Тверской и командующий Дальневосточным фронтом его сиятельство Князь Благовещенский, оставляю за вами полное право оперативно принимать решения на ваших фронтах, без согласования оперативных решений с Министерством. Его сиятельство Князь Выборгский. На вас... и на генерал губернаторе петроградской губернии защита северного направления на этом на сегодня все благодарю за внимание завершив совещание с князьями я связался с генералом лежалом возглавляющим все войска княжества енисейского затем поговорил с губернатором красноярской губернии губернаторами томской и иркутской губернии а после с министром иностранных дел арнольдом георгиевичем воронцовым мастером своего дела доставшимся мне по наследству от канцлера. Арнольд Георгич выразил желание встретиться лично, поэтому я принял его в своем кабинете во дворце канцелярии императорского рода, бывшем дворце хранителей. Долго ждать Воронцова не пришлось, и вскоре в мой кабинет вошел высокий статный мужчина с морщинистым лицом, усами и в круглых очках, весьма запоминающаяся персона. «Ваше высочество, прошу прощения за свою неосведомленность», С порога заявил он и согнулся в пояс. «Не корите себя, лучше присядьте». Вранцов с достоинством опустился в кресло перед моим огромным столом и заговорил. «С вашего позволения, начну по порядку. Как я уже докладывал, обстановка в Китае непонятная. Одномоментно они закрылись ото всех. Наши дипломаты там, по сути, сидят в четырех стенах собственного посольства, но...» Но с огромной долей вероятности можно предположить, что китайский император умер, не оставив завещания. Либо его завещание чудесным образом исчезло. Кивнул я. Знаю, вы это уже говорили. Группировки принцев борются за власть. Верно, ваше высочество? Вероятно, кто-то из принцев решил усилиться космодоспехами, а заодно повысить свою репутацию среди других имперских аристократов тем, что выйдет победителем в войне с Российской империей. «Плюс есть небольшая вероятность, что этому принцу помогли британцы», неуверенно проговорил Арнольд Георгиевич, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Такое вполне возможно», — вздохнул я. «Пусть британцы таким образом и усиливают потенциального противника, зато в данный момент они ослабляют своего сильнейшего противника и лишают его уже сейчас союзника». Министр закончил свою мысль решительнее, чем начал. Он сжал зубы и поклонился. «Прошу прощения, что не смог предотвратить предательство нашего союзника». «Не будем искать виноватых в этой ситуации. Будем делать выводы», — ответил я. А выводы, в общем-то, можно сделать простые. Часть важных служб империи фактически были завязаны на канцлере. И после того, как я захватил Кремль, часть специалистов сбежала. И некоторые отлаженные механизмы теперь сломаны. Но как мы могли пропустить нападение вражеской армии? Не только ведь во внешней разведке дело. Увы, не только. Красноярский губернатор, желая показать свою полезность на фоне прошлых прегрешений, до последнего скрывал факт приближения китайской армии, ведя самостоятельно с ними переговоры в надежде убедить их отступить. А затем попытался отбить их наступление уже у самых границ, В итоге мне доложили о китайцах, лишь когда те ступили на русскую землю. «Мудрые слова, ваше высочество!» — кивнул министр иностранных дел. «Сейчас я прилагаю все усилия, чтобы связаться с кем-нибудь из приближенных принцев или хотя бы принцессы. Но все тщетно. Я хочу просить вашего разрешения отправиться в Китай!» Я не стал скрывать у д и в л е н и я р о с с и й с к а я империя многое потеряет, если вас убьют», — ответил я. Но еще хуже, если вас возьмут в плен и станут публично принуждать к обмену. Будьте уверены, Ваше Высочество, я возьму с собой только лучших, тех, кто готов умереть, если того требует долг», невозмутимо заявил он. Я откинулся на спинку кресла и невольно вспомнил события недельной давности. Филипп все еще не пришел в себя. Я категорически против использования отравляющих капсул и тому подобных артефактов. да и вообще самоубийств. Я понимаю, что специалисты, способные на это, очень ценно для тайных операций. Но мне совершенно не нравятся такие методы. Я не могу дать вам добро на посещение вражеской страны вслепую. Если бы вы хотя бы имели приглашение от какой-то конкретной персоны... Воронцов округлил у глаза в удивлении. Затем поднялся на ноги и медленно поклонился. «Сядьте уже!» — вздохнул я. «Давайте подумаем, как нам лучше». «Ваше высочество, к вам ее высочество Софья Ивановна», сообщил мой личный к а м е р д и н е р через селектор. Дверь распахнулась, и в кабинет вошла Соня в красном платье. Министр тут же вскочил с места и поклонился. «Садитесь, садитесь, Арнольд Георгиевич», улыбнулась н а Воронцову и прошла к соседнему креслу. Сев она задумчиво покосилась на министра. «Затем на меня». «У меня новости по Китаю», — проговорила она. «Кое-кто со мной связался». «Рассказывай, дорогая», — произнес я. «Хорошо». Соня улыбнулась и, бросив еще один взгляд на министра, продолжила. «Как ты и просил, я все это время пыталась связаться с принцессой Джулей. Ничего не выходило. Однако сейчас она сама со мной связалась. Попросила прощения за то, что игнорировала ранее. Сообщила, что опасается, что ее прослушивают, потому и не отвечала». Но вроде как мы и говорили по защищенному каналу. Я проверила. А ее высочество сказала, что не уверена, что сможет этот канал использовать повторно. Как бы то ни было, она просит прощения за вероломное вторжение союзников ее среднего брата, принца Джубеня, на н а ш е й з е м л е Узнав об этом, она использовала все свои возможности, чтобы позвонить мне. Говорит, не хотела выносить внутренний распри Китая на всеобщее обозрение. Однако, раз уж все так сложилось... Она просит помощи. Если мы поможем ей, она сможет отозвать войска. Даже на контрибуцию намекнула. Ее высочество желает, чтобы мы сделали ее императрицей Поднебесной, высказал предположение воронцов. Однозначно, хмыкнул я. Но какой у нее план? Подробностей нет. Разве что спросила, можем ли мы незаметно отправить в Китай небольшой, но сильный отряд. Я задумчиво постучал пальцами по столешнице. В этот момент на мой второй телефон пришло сообщение. Стало быть, что-то важное, но не настолько, чтобы отвлекать от всех дел. Извинившись, я решил прочитать сообщение, их мыкнул. Результаты первичного анализа сил противника пришли. Озвучил я полученную информацию. Силами княжества и трех губерний сдержать сможем, но потери будут большими. А в случае подкрепления, которое с вероятностью в 80% очень скоро придет, Я хмыкнул, покачал головой и замолчал. с о н и и Воронцов напряженно смотрели на меня, ожидая, когда князь р е г е н т примет решение. А решение как ни крути лежало на поверхности. «Дорогая, я повернулся к супруге. Вместе с Арнольдом Георгичем попробуйте организовать постоянный канал связи с Джулой. Необходимо все обустроить, чтобы наших бойцов встретили». Соня на миг прищурилась, А затем ее лицо разгладилось, и она решительно кивнула. «Ваше Высочество!» Взглянув на с о н и убедившись, что сейчас она ничего не собирается говорить, Воронцов обратился ко мне. «Прошу прощения, вы собираетесь отправить войска поддержки в Поднебесную в ближайшее время?» «Да». Кивнул я, затем из-под моего кресла по всему кабинету разнеслись золотые молнии. «Российской империи нужно помочь Джулой». р о г о в о р и л я, поднявшись с кресла и придавив министра тяжелым взглядом. Это дело огромной важности, Арнольд Георгиевич, и еще большей секретности. Помните об этом. И мои, и ваши действия направлены на благо империи. Не забывайте об этом, господин министр. Мы с вами на одной стороне. Округлив глаза, Воронцов быстро поднялся на ноги. «Да, да, ваше в ы с о ч е с т в о пробормотал он. Его голос звучал слегка сбивчиво. «Я понимаю, зачем вы это делаете, ваше высочество». Он старался держать себя в руках, и все же слова давались ему с трудом. «И поддерживаю. Клянусь, моя верность принадлежит Российской империи и императорскому роду Александритов». Он поклонился. «Рад слышать, Арнольд Георгиевич». Убрав ауру, проговорил я мягко и вернулся в кресло. «Я очень рассчитываю на ваши связи и возможности». Прошу вас, начинайте подготовку. Чуть позже Софья Ивановна свяжется с вами. Министр иностранных дел вежливо попрощался с нами и покинул кабинет. Мы с Соней остались вдвоем. Впечатляет, дорогой, — улыбнулась она. Сколько раз мне доводилось чувствовать твою ауру, но до сих пор не могу привыкнуть к ее мощи. Однако, думаешь, стоит так давить на него? Если среди высокопоставленных чиновников остались люди канцлера, о чем больше подобных встрясок я е м устрою, тем быстрее обнаружу их. К тому же теперь Воронцов будет втрое внимательнее, готовя для нас перелет. Ведь служить Годуновым может не он сам, а кто-нибудь из его замов. Он должен это понимать, мужик умный. Да и вообще, я хмыкнул. Скоро он и другие будут воспринимать заряд моей ауры как божественную благодать. «Ты главное не сделай из них аурных наркоманов», хмыкнула Соня. а затем посерьезнела. «Ну, кто полетит в Китай?» «И сразу ли полетит?» Я не стал сдерживать улыбки. «Приятно, Форх, меня дери, что моя любимая женщина понимает меня без слов». «Что? Неужели не догадалась?» Хитро улыбнулась она. «Догадалась. Но, наверное, все-таки наполовину. Да, князю регенту нужно сидеть в Москве, а не шастать по полям сражений. Но знаешь...» И з бэшником рода Александрит придется хорошенько потрудиться. Существует некоторая вероятность, что нам удастся вытянуть две крупные рыбы одним крючком. Через три часа, в этот же знаменательный день, 15 июля, мне сообщили, что Филипп Волков пришел в себя. Я поспешил спуститься в казематы, чтобы навестить друга. Согласно моему приказу, его держали в лучшей камере. Она располагалась на первом подвальном этаже кремлевских казарм, в правом крыле, которое предназначалось для содержания родовитых заключенных. «Ваше высочество!» Поклонившись, поздоровались со мной стражники. «Вольно!» «Как Волков!» «Смотрит в потолок!» «Ничего больше не делает!» Ответил один из охранников. Спустя полторы минуты передо мной распахнули дверь камеры. Перешагнув порог, я оказался в тесной прихожей. Держа автоматы на готове, охранники намеревались следовать за мной. но я велел им ждать снаружи. «Ваше высочество, но там не д е й с т в у е т живо. А вы даже не вооружены, что если...» «Довольно, сержант», — перебил я стражника. «Выполняйте приказ». «Есть», — буркнул он. Дверь за их спиной захлопнулась, и я, пройдя по короткому коридору, оказался в гостиной. Она была пуста. Однако я сразу заметил распахнутую дверь в смежную комнату. Там, в спальне, на кровати... Лежал Филипп. Он даже не повернул головы в мою сторону. «Привет», — проговорил я. «Ну, как тебе апартаменты?» Волков ничего не ответил. Я сел на стул рядом с его кроватью. «Брось», — тяжело вздохнул я. «Ты жив? Не мертвец?» «Это мертвецам дозволено играть в молчанку?» Скривившись, Филипп резко повернул голову в мою сторону и з а к р и х т е л «Проклятье. Больно. «А ты что ожидал?» — хмыкнул я. «Было бы удивительнее, если бы ты чувствовал себя как огурчик после я д ы и недели к о м ы ч т о я ожидал?» — фыркнул он. «Ты знаешь. Уж точно не ожидал пережить ту ночь». «Ой, не звезди!» — отмахнулся я. «В том-то и дело, что я тебя знаю. Жить ты хотел. И радоваться жизни. И, в общем-то, это еще можно устроить, если все сложится». «Устроить?» после того, как я попытался убить императора? Нет. н о за это, конечно, тебе пороже дам, когда все закончится. И Соня, наверное, присоединится. Да и остальные, может быть, но по разу, не больше. А там, да, сможешь жить, поживать и добра наживать. Аск, спалил Волков, что с тобой? К чему эти шуточки в духе Арвина? Я не шучу. Аск, я предал тебя, атаковал твоего сына. Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Какое к Чернобогу добра наживать? Я должен был умереть. Не умер. Ты не дал. Но я не скажу тебе ничего. Так что делай, что должно князю-регенту. з а в и дознавальщиков, а я приложу все усилия, чтобы ничего им не рассказать. Не буду. Спокойно проговорил я. К тому же, открою тебе секрет. Я до сих пор не встречал людей, которые могут добыть из пленных информацию лучше меня. в этом мире мысленно добавил я ты всегда был экстраординарной л и ч н о с т ь ю чемпион хмыкнул филипп и отвернулся семь секунд в комнате господствовала тишина оставь их и присоединяйся ко мне спокойно сказал я нет резко ответил волков я не министр не чиновник и даже не перский офицер чтобы менять сторону ты вынужден служить годунову по иной причине «Верно?» Волков ничего не ответил. «Но ты все равно можешь отвернуться от того, кто использует тебя». «Не могу». Процедил он, медленно повернувшись и заглянув мне в глаза. «Абсолютная преданность. Наша гордость и жизнь». «Ясно». Коротко ответил я, поднимаясь со стула. «Но тогда ладно. Пойду я. Нужно собираться в путь». Представляешь, китайской принцессе нужна помощь. А кто еще может п о в е с т и космодесантников, кроме меня? Вот ведь не только за р о с с и е й присматривать приходится, а еще и за союзниками. Так что не скучай тут, чемпион. Я подмигнул Филиппу. Не вздумай помирать. Лежи, д у м а я о жизни. м е ч т а я о свадьбе с Зиной. А как я вернусь, продолжу наш разговор.